Глава 19. Последняя боевая операция. Наступило лето. На фронте было полное затишье. Я собрал ветеранов роты. «Парни, есть одно задание, которое мы обязаны выполнить. Кто идет, командир? В бой идут одни старики. Уходим недели на две-три. Идем в Корею». Почему-то вспомнилась эта фраза из знаменитого фильма Леонида Быкова. Все было согласовано с Титаном. Таган, Виля, Рыбак, Лазарь, Триве, Стар, Щука, Серж, Скрипач, Док, Джек, Пан, Медведь и я с упакованным в рюкзаки и разгрузки оружием, специнструментом, гранатами, запасным боекомплектом, толом, провизией на три дня напоминали косолапых мишек в турпоходе. Одетый в немецкую военную форму, отряд перешел линию фронта, обойдя расслабившихся часовых. Учитывая то, что многие японские генералы из высшего командного состава армии и флота учились в германской военной академии, то отношение японцев к немцам было терпимое. Они в буквальном смысле преклонялись перед германским военным гением. Пользуясь этим, ветераны отряда имели пошитую в питерском ателье полевую германскую форму. Вот и получилось, что эта форма потребовалась. «Сэм, Корея в ту сторону. Знаю, мы не пойдем в нищую Корею». «А куда? В большие города Тяньцзинь и Пекин. Надо пощекотать брюхо японских союзничков. Ничего не понятно, но раз ты решил, значит идем в большие города». За четыре ночи дотопов до Мугдена, находящегося в глубоком японском тылу, вышли на железную дорогу Мугден-Тяньцзинь-Пекин. Дождавшись медленно ползущего товарника, ночью на ходу наша команда грузилась на платформы. «Ехать лучше, чем идти». Да, ехать хорошо, а хорошо ехать еще лучше. 750 километров паровоз одолел за полутора суток, размеренно катя по рельсам, по расписанию останавливаясь на небольших станциях. Проехав японскую зону оккупации, рано утром мы сошли с товарняка Добрались до виднеющегося впереди городка, на вокзале купили билеты на пассажирский паровоз и далее поехали, как обычные пассажиры. Команда прибыла в предместе Пекина, нашли гостиницу и расположились в ней. Днем несколько человек отправились на поиски подходящих банков. Мишенью был выбран банк находящийся в бизнес-квартале с современными зданиями. Осмотрев объект, выяснили интересующие нас детали. Банк был на сигнализации, имел четверых охранников и внутренний дворик. Когда стемнело и улицы квартала опустели, я с помощью сделанных из веревок крак, с какими на пальмы лазают негры, залез на столб и кусачками перекусил подходящий к зданию электрический провод, а заодно и телефонный. Пока я занимался этим делом, скрипач отмычками вскрыл навесной замок на двери служебного выхода, и бойцы проникли внутрь здания. Внутри в тамбуре была установлена мощная железная решетка с навесным замком. Его постигла та же участь. А дальше, войдя внутрь здания, спеленали всполошившись отключением электричества и телефона охранников, китайцев и англичанина старшего смены. Пообщавшись с ним, когда после применения боевых приемов он воспылал с желанием нам все рассказать, под дулом пистолета он отключил сигнализацию и показал, где хранятся ключи от внутреннего хранилища. Здесь уже работал медведь. Подобрав с помощью стетоскопа шифр к сейфу, стоящему в кабинете управляющего, который оказался весьма символичным, 1904, достали ключи от хранилища и, немного провозившись, открыли тяжелую бронированную дверь. «Братцы, забирайте деньги союзников Японии». Мы думали найти грузовик в городе, но во дворе банка стояло три бронированных буханки. Запихав в один грузовичок все содержимое хранилища, не так уж и много, как рассчитывали, мы уложили в хранилище охрану, аккуратно засунув и в запазуху по тысячи фунт стерлингов, и выехали на трех машинах в Тянь-Зынь. Оставив машины в рощице за городом, пешком зашли в город. Весь день мы прогуливались, изучая расположение кварталов и наличие в них банков. В итоге выбрали Royal Hall Bank. Подгадав под самое закрытие, я и пара бойцов вошли в кассовый зал. Здесь я решил провернуть трюк, которым когда-то пользовался. Обратившись к кассиру о том, что хочу внести крупную сумму, я пожелал увидеть управляющего. Ко мне вышел лощеный мужчина, истинный англосакс, надменный, степенный и очень важный от осознания того, кто он есть. Мистер Джейкобс. Я хотел бы сделать вклад в ваш банк весьма крупной суммы. Мы могли бы пройти в ваш кабинет и там поговорить. «Когда вы хотите сделать вклад, мистер?» «Алекс фон Браун, к вашим услугам». «Сейчас я очень тороплюсь. Мне к утру надо быть в, в Циндао». «Конечно, пройдемте в мой кабинет. Может быть, чаю?» «Благодарю, мистер Джейкобс, в начале дела. Ваше стремление сделать в начале дела похвальны». «Итак, мистер фон Браун, о какой сумме идет речь?» «Ориентировочно 2 миллиона фунт стерлингов». «Меня радует, что вы выбрали наш банк. К сожалению, рабочий день почти закончился, наш банк закрывается на ночь. Но ради такого дела мы задержимся, и я лично оформлю ваш вклад». «Мистер Джейкобс, у вас нет желания заработать сегодня миллион фунтов?» «Да, я был бы рад. Я предлагаю вам заработать эти деньги, если вы откроете мне хранилище банка». Э, «Не понял, мистер?» «Я заберу деньги вашего банка». «Но верну вам вашу честно заработанную долю. Могу подкинуть денжаты вашим работникам, если они будут себя хорошо вести». «Это неприемлемо, мистер фон Браун. Убирайтесь». «Жаль, что мы не договорились. Тогда мне придется сделать это самому». Я достал пистолет с глушителем, и в сердце управляющего появилась дырка от пули. «Что делать, если вы такой несговорчивый?» «Назад пути не было». Когда меня провели к управляющему, то я оказался в служебной зоне, откуда имел выход к сидячим клеркам. Я расстрелял всех четверых служащих, а парни уложили охранника в зале. На двери банка табличка открыта, изменилась на «Закрыто». Снова пришлось скрывать несколько дверей и сейфов в хранилище, опустошив их. Только машины предыдущего банка оставили в гараже Бэкхолла, а всю наличность перегрузили в два грузовика нового. Цендао. «Нет, парни, куш мы взяли неплохой, предлагая возвращаться. Еще необходимо забрать те самые деньги. Пока эти машины не засвечены, запасемся топливом и назад». Две экспроприированные в банке полуторки с металлической будкой вместо кузова тарахтели на север. Машины были на древесном топливе, так что мы покупали его по пути у торговцев. Прибыв в городок Синчен, что стоял на берегу Ляудунского залива, наняли большую парусную лодку, оставив такой залог, что хозяин китаец мог свободно купить штук 5 таких же. Мы же отправились к одному островку в заливе. Серж нашел пещеру, где когда-то оставили очень большие деньги. Во влагонепроницаемых банковских мешках они сохранились без повреждений, так что мы их загрузили и вернулись в Синчен. Наша лодка ничем не отличалась от таких же лодок, занимающихся рыбной ловлей в заливе, так что патрульный катер японцев не стал нас проверять. Думали заглянуть в Порт-Артур, но решили не рисковать своими головами ради денег. Затем снова была поездка на грузовиках. Приблизившись к провинции Мугден, которая находилась под японцами, машины стали забирать западнее, чтобы ночью объехать японские посты по степям Манчжурии. Все было хорошо. Мы спокойно ехали в сторону Телина, пока в темноте немного не заплутали. В итоге налетели на японский пост. Я ехал в кабине первой машины, когда в свете фар появился Шламбаум и японский солдат. Я высунулся из машины и заговорил по-немецки. Немцы исторически были союзниками императорской Японии, так что даже рядовые солдаты об этом знали. Видя, что солдат вытянулся и отдал мне честь, но не понимая, чего я говорю, я сказал, щелкнув пальцами. — Эйн момент, солдат. — Вильгельм юберзетцн. — Битте. — Зубель, майн офицер. — Виля. — виля он же Вильгельм, ответив так точно мой офицер принялся переводить мои слова предназначенные японскому пехотинцу солдат я представитель германской армии майор фон браун какая часть здесь стоит господин майор здесь стоит третий полк пехотной бригады генерала косука где располагается его штаб в трех километрах расположена деревня сунчай там находится штаб бригады как вас зовут солдаты ефреектор нак оси — Рядовой к Оси. — Хорошо служить, на коси. Это тебе и твоему напарнику за службу. — Здесь тысяча йен. Используйте их для себя. — Рады стараться, господин майор. — Я оставлю здесь свою технику. Приглядите за ними. По моей команде бойцы выпрыгнули из будок. — Стар, док, приглядите незаметно за япами. Остальные за мной. В поле стоял палаточный лагерь японской армии. С одной стороны горел костер и сидел часовой. Мы обошли лагерь стороной, подойдя к классическим китайским дворикам с Участок был обнесен забором, а по его улицам были построены четыре домика. У бедняков они были однокомнатные, у китайцев позажиточнее из нескольких. Все китайцы были выселены на улицу, а дома занимали японские офицеры и унтера. Самый большой размер имел дом потомственного старосты деревни, поэтому именно в нем разместился командир бригады. Мы осмотрелись и одновременными выстрелами из пистолетов и глушителями уничтожили двухчасовых. Перебравшись через забор во двор, рассредоточились, контролируя все четыре домика. «Рыбак, таган, уберите труп из прохода. Виля, блондин, заходим в дом». Определив по внешнему виду самый главный дом, цех юаня вошли в раздвижную дверь дома, подсвечивая фонариками. Домик оказался трехкомнатным. Навстречу со спальной циновки поднялся сонный адъютант. «Господа, здесь занято! Кто вы такие? Как вы сюда?» Ему зажали рот и свернули шею. Пройдя в следующую комнату, я увидел спящего генерала. Я положил ему на лицо платок с хлороформом, тихо усыпив клиента. «Берем мундир, планшетку, портфель самого японца и пошли отсюда». Парни сразу проверили домик, собирая документы, оружие, мундир и деньги. В углу лежали опечатанные банковские мешки с йенами. Операция прошла тихо и спокойно. Мы перелезли через забор, перекинув сумки с найденными документами и деньгами, перекантовали генерала и выбрались сами. Возвратившись к машине, я подошел к японским бойцам, караулирующим их, и выдал каждому еще по 3000 йен. Благодарю за службу, это вам пригодится. Где заканчиваются ваши позиции? Миля вперед и две мили в бок. Пояснения сопровождались показыванием рукой, где, куда и насколько. Подогнав машину ближе к деревне, загрузили в кузов генерала, вернулись на пару километров назад и по степи отмахали еще километров 20 на запад, после чего направились по нейтральной земле в Сыпин на нашу базу. Прибыв домой, сгрузили добычу, а я и рыбак поехали с генералом к Титану. Блондин и Лазарь занялись инвентаризацией добытых в походе денег, серебра и золота в слитках. По результатам пересчета на рубли оказалось, что в первом банке мы взяли порядка 12 миллионов рублей, во втором около пяти. Касса бригады составила 1 миллион йен, корейский поход принес 9 миллионов. Оставленные на острове составили 42 миллиона, и драгметаллов оказалось тысяч на 200 рублей. 3В с Лазарем сразу отправились в Сыпин купить краску, чтобы самим перекрасить машины, убрав все банковские знаки. Так что домой мы увозили валюту на сумму в 69 миллионов рублей. Я и рыбак прибыли в здание штаба армии, где на него сдали генерала Косуке, проснувшегося с головной болью и собранные документы. Титан поинтересовался. «Леша, как съездили?» «Хорошо прокатились. Увозим домой около 60 миллионов. Хорошо бы разменять эти деньги на рубли». «Так мы богачи. Отправляйся в Харбин». «Теоретически, да». Вместо поздравлений по поводу похищения генерала, нам пришло неудовольствие командования, которое высказало, что мы не варвары, чтобы ночью выкрадывать генералов. Однако Леневич отдал команду, и его обменяли на нескольких пленных русских офицеров. После отступления от Телина русская армия утратила соприкосновение с японцами и ничего не знала об их группировке. Агентурная разведка крайне затруднялась. Жестокая расправа японцев с китайцами, подозреваемыми в сношениях с русскими, затрудняла вербовку агентов разведывательной службы. В апреле 1905 года русские организовали школы для подготовки разведчиков из состава китайского населения, которые выпустили 600 китайцев-разведчиков. Русская конница по своему обыкновению давала самые скудные сведения о противнике. Трудно было уследить за подходом подкреплений к японским армиям, потому что японцы тщательно следили за тем, чтобы в печать не проникали данные, которые хоть сколько-нибудь могли бы раскрыть их силы на Маньчжурском театре. Более подробно расположение японской армии удавалось установить только к июлю после многочисленных реконансировок и агентурной разведки. К моему сожалению, назначение Леневича ничего не изменило. Он сохранил те позиции, до которых были оттеснены русские после поражения при Мукдене, так и не решившись перейти в наступление. В своих докладах в Петербург настаивал на присылке таких подкреплений, с которыми он был бы в полтора раза сильнее японцев. Потери русской армии были восполнены всего через месяц, достигнув к лету 500 тысяч солдат и офицеров, 1000 стволов артиллерии и 200 пулеметов. Конечно, японцам тоже шли подкрепления, но не в таком количестве. На многочисленных совещаниях выяснилась абсолютная неуверенность руководящих генералов возможности удержания на позициях. Результатом явилась спешная подготовка тыла к дальнейшему отступлению на линию реки Сунгари. Одновременно с этим было начато строительство уступных позиций на флангах для противодействия обходящим войскам противника. Широкие солдатские массы окончательно утратили веру в возможную победу. В армии усилились революционная агитация и пораженческое настроение. Усилилась тяга к дому, так что все лето 500 тысяч солдат ели, пили, кормило тысячи лошадей и копала окопа в Анджурской земле. Прибывающие новыми составами на фронт артиллерии и пулеметы простаивали. Учений не было из-за политики экономии снарядов и патронов для будущих боев. На этом фоне тыловиками и командованием разворовывались миллионы рублей – выделенные на содержание армии. Армия топталась на месте в 50 километрах от линии фронта, стойко обороняя рубежи Отечества, как нам было доведено приказом. В конце мая произошло событие, которое поставило еще один жирный восклицательный знак в войне. Чтобы сколько-нибудь восстановить утраченное могущество царской России на Тихом океане, из Либавы вышла вторая эскадра адмирала Рождественского в 47 кораблей, из которых 38 были боевыми. Личный состав был набран наспех и почти не имел боевой подготовки. В итоге эскадра представляла собой объединение большого числа разнотипных и в большинстве своем устаревших кораблей с невысокой профессиональной подготовкой матросов и офицеров. 27 мая произошло Цусимское сражение. Рождественский шел в бой без надежды на успех и держался пассивно отдаваясь воле событий, поскольку преимущество в скорострельности, огневой мощи, скорости и количестве кораблей было на стороне японцев. После этого сражения флота у России не осталось. В наступившее затишье я оформил командировку Доку, Бахи и Кену для поступления в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербург. Ребята хотели стать дипломированными врачами. Их, как участников боевых действий, орденоносцев и людей, имеющих медпрактику, не стали особо валить на экзаменах. Вернувшиеся в часть студенты делились своими впечатлениями. Рассказывал док. «Зашел я в кабинет, а там три перца в мундирах за столами сидят. Все в очках, умные. Я поначалу аж оробел. На столе у них моя анкета. Один и спрашивает» ну молодой человек, послужной список у вас неплохой. Работа в частном медкабинете, учеба в училище, фельдшер отряда специальных операций. Это что за отряд такой? Этот отряд ходил за линию фронта к японцам и устраивал у них в тылу диверсии. А там бывали раненые, которых приходилось даже оперировать в полевых условиях». «Оперировать? И что же у вас за операции были? Позвольте полюбопытствовать». Я почувствовал усмешку этого врача и взяла меня злость. Ну, я и стал рассказывать, какие мы операции проводили на базе. В Поле, даже госпиталь в Мукдене. И Алену с ее мамой вспомнил. Там в коридоре мои напарники стоят. Фельдчера Тяпкин и Бахитов. Правда, второй больше на стоматологии специализируется. И специальность в училище получал техника протезиста. Да вот пришлось быть не только техником, а еще и челюстно-лицевым хирургом. А бывало, что и кожу на лице приходилось пересаживать. И как ваши подопечные? Выживали? Всех исцеляли? За полтора года войны, почитая рота, прошла через наши руки. И большинство живые, даже служат в отряде. Правда, там ранения были не такие серьезные. Были и комиссованные по ранению, например, ногу оторвало. Были и те, кому помочь не смогли, особенно если в голове или животе рана получалась. — Зови своих коллег, Михаил. Поговорим. Дальше рассказывали Саня и Коля об экзамене и разговоре с преподавателями трое на трое. Вспоминали профессора Обуховской больницы Тахтамышева Афанасия Никитовича, который опекал и помогал на первых порах ребятам. Вот так нам и дали зеленый свет на поступление. Заканчивался июль, когда на одном из совещаний у главнокомандующего было решено начать подготовку к наступательным действиям. Причем переход в наступление предполагался только в одном случае – после успешного отражения атаки японцев. То есть инициатива наступления предоставлялась противнику. Заслуга Леневича состояла в том, что после Мукдена он проявил кипучую деятельность по подготовке будущих военных операций, занимая армию делами и не позволив ей полностью деморализоваться. Когда начались слухи о мире, главнокомандующий вместе с Куропаткиным посылал в Петербург телеграммы, в которых говорил, что победа обеспечена, мир был бы страшным несчастьем. В общем, на посту главкома целых полгода он создавал видимость бурной деятельности, стоя на месте. Так что к концу войны лично я разочаровался в этом командующем, к которому вначале относился с большим уважением. Еще одним моментом, ставившим меня в тупик, было то, что я не мог понять такой вещи. Куропаткин, генерал, главком сухопутных сил, за всю войну не использовал ни единого шанса для благоприятствования наступлению, чтобы нанести большой урон противнику. У него же была профессиональная гордость. Ведь гораздо лучше звучало бы «генерал Куропаткин победитель Японии», чем «трусливый придурок», как о нем отзывались в войсках. Он же понимал, что останется в истории безданным генералом. Получается, что ему было наплевать на свой имидж главнокомандующего, не говоря уже о престиже страны. Он выполнял чужие указания. Война должна быть проиграна любой ценой. Почему русский командующий отказался от активных действий и не стремился победно завершить войну? Ведь отдая он приказ на наступление после Ляояна, и с большой долей вероятности японская армия перестала бы существовать. Точного ответа я не знал, хотя с учетом своего послезнания предполагал. Куропаткин был тесно связан с Витте, который к моменту войны был отстранен Николаем II от должности премьер-министра. План Куропаткина заключался в том, чтобы создать такие условия, при которых царь вернул бы Витте. Последний считался отличным переговорщиком, поэтому нужно было свести войну с Японией в такую стадию, когда страна сядет за стол переговоров. А разгром Японии на суше – это прямая капитуляция без всяких переговоров. Поэтому командующий делал все, чтобы ее не выиграть. Постоянно отступал, давая время потрепанным японским войскам восстановить порядок. Ничего не сделал для деблокирования крепости Порт-Артур, однозначно руководя всеми действиями генерала Стесселя. При этом отдал японцам огромную территорию Южной Маньчжурии. С задачей проиграть войну он благополучно справился, а Николай II к концу войны вернул Виты на политический Олимп. А царь, этот блаженный Херувим, как обычно, с умным видом щелкал носом, доверяя армию предателю. Из всех претендентов – адмирала Алексеева, генералов Линевича или Гиппенберга – и до последнего поддерживал врага государства. В Первую мировую Николай II снова назначит Куропаткина командовать Северо-Западным фронтом. Мало того, что тот саботировал прямые приказы императора и ставки, так сделал все, чтобы Брусиловский прорыв – грозящий полным окружением австрийской армии на Восточном фронте и выходом Австро-Венгрии из войны, провалился. Как когда-то сказал Владимир Жириновский, это Россия. Воистину, цари эпохи Романовых вместо мировых гегемоний, основанных на штыках русской армии, довольствовались объедками со столов европейских империй. Некий прорыв в индустриализации страны характерен для эпохи Петра Первого, Но все же мы очень многого не знаем о реальностях того времени. В настоящее время проведены серьезные исследования, и многое говорит о том, что царь-то не настоящий. Уехав в Голландию учиться, 26-летний мужчина выше среднего, с родинкой на щеке и вьющимися волосами, любящий свою жену, носящий русскую одежду и чтящий русский уклад жизни, прибыл мужчина выше ростом, без родинок и с прямыми волосами, Очень плохо говорящий по-русски, но отлично по-голландски и по-английски. Писать по-русски не умел совсем. Вместо латинской подписи «Петрус» ставил голландскую «Питер». Болел тропической лихорадкой, которую мог получить только в Южных морях, где Петр Романов никогда не был. Одежду, кроме голландского кроя, не признавал. Сразу пригласил в Россию голландцев да англичан отдав им всю импортную торговлю и отодвинув русских купцов и промышленников в сторону. Из исторических документов известно, что в Европе того времени было несколько публичных людей, похожих на Петра I, в том числе известный моряк и капитан Александр Морган, бывший пират и родственник знаменитого пирата Генри Моргана. Так что кто правил Россией: Славянин Петр, голландец Питер, англичанин Александр или еще кто-то? Да подлинно известно лишь узкому кругу людей, имеющих доступ к архивам Англии и Голландии. Хорошо это или плохо, уже не узнаешь. История свершилась. Так и в Японскую войну. Если бы генералы не плели интриги, а воевали как надо, то результаты войны были бы иными, и история государства могла пойти другим путем. После денежного похода мы безвылазно сидели на нашей базе занимаясь спортивной и теоретической подготовкой ветеранов или играли в футбол. Иногда я с несколькими влюбленными товарищами ездил в городок Тигун, где располагался штаб третьей армии. Я встречался и гулял с Оксаной. Виля продолжал встречи с сотрудницей канцелярии Леной. Док охмурял еще одну Лену, медсестру, а Джек – врача Светлану из армейского госпиталя. Если успехи на море у японцев были заслуженными, то на суше все могло быть иначе. Япония достигла крайнего истощения в длительной войне. Ресурсы военно обученных были настолько истощены, что к концу войны среди пленных попадались старики и почти дети. Япония искала мира. Чтобы подтолкнуть русское правительство к миру, иностранными спецслужбами была активизирована подрывная работа, в результате чего в рядах пролетариата усилилось революционное движение, выразившееся в забастовках и волнениях в крупных городах России. Заволновалось и крестьянство. В армии, а особенно на Черноморском флоте, где уже давно работали революционные организации, началась революционная агитация и подготовка к восстанию. Правда, из-за отсутствия единодушия в революционных организациях различных партий общего восстания флота не состоялось. Восстал только броненосец князь Потемкин Таврический. Все шло к тому, что положение в стране было таково, что царизм должен был окончить войну и заняться установлением внутреннего порядка. После обращения Японии к правительству США с предложением о посредничестве, Теодор Рузвельт проявил инициативу, и между Россией и Японией в американском городе Портсмуте начались переговоры. Русскую делегацию возглавили Вите и бывший посол в Японии, гофмейстер императорского двора Роман Розен, Японцы выкатили такие требования, включающие контрибуцию в полтора миллиарда йен, передачу Японии всей Маньчжурии, Сахалина и Курил, что Витте даже собирался завершить переговоры. Рузвельт проводил консультацию с обоими лидерами, стараясь найти консенсус. Его нашли, и 23 августа мирный договор был подписан. Да такой, что все ахнули. Если в начале войны максимум, на что рассчитывали японцы, это получить протекторат над Кореей, то по заключенному ВИТО договору признала протекторат Японии над Кореей, бесплатно отдала Южно-Маньчжурскую железную дорогу для Удунский полуостров и Южную Маньчжурию, половину Сахалина и все близлежащие Курильские острова до 50-й параллели. Разрешила свободный лов рыбы в русских водах. Русскими газетами жесткая позиция Виты подавалась как великий подвиг и твердость воли российских посланников. Как жаловался сам Витте, всю работу он проделал сам. Роман Романович Розен совершенно не принимал участия в переговорах, только поставив свою подпись на итоговом документе. Что же, Розен не мог изменить ситуацию, но и участвовать в фарсе не захотел. Однако не только мне было понятно, что японцы специально выкатили невыполнимые требования, заранее приватно оговорив свои интересы, а Вите, грозно стуча каблуками, и отбив совсем выдуманные требования, предоставил японцам такие подарки, о которых они в начале войны и подумать не могли. Зато Николаем II за великое служение Отечеству и был пожалован титул графа с землицей, да высшая ордена на сюртук с денежными привилегиями. В народе его стали насмешливо называть граф Полусахалинский. Российское руководство во главе с императором признало свое полное бессилие и бездарность. Делать нам в Китае стало совсем нечего, поэтому, получив приказ от Ерофеева, отряд готовился к отъезду. Перед эвакуацией я заехал к Титану, который порадовал меня пришедшими из столицы орденами и медалями для отряда. Выйдя от него, я зашел в канцелярию штаба оформить необходимые проездные документы. В коридоре случайно встретился с откуда-то прибывшим генералом Линевичем. Он доброжелательно пожал мне руку со словами — Желаю тебе, штаб-ротмистер, удачи и карьерного роста. — Благодарю вас, Николай Петрович. А вам здоровья и веры в лучшее. Они вам еще понадобятся. — Да, братец, это политика. Все хотел поинтересоваться. В Сыпине были убиты два высокопоставленных офицера, и жандармы должны были заниматься поиском японских убийц. Но я что-то не припоминаю доклада о результатах. «Не было никаких японских убийц, господин генерал. Погибшие офицеры были английскими и японскими шпионами. Я получил устные сведения об этом. Они были осуждены и приговорены к смерти». «И кем же?» «Патриотами». Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я отправился к себе на базу, по пути заехав в Тедун. Дождавшись Оксану, мы снова гуляли по летнему городу, болтая ни о чем, как будто не решаясь сказать о главном. Наконец она повернулась ко мне, заглянула в глаза и спросила. — Лёш, что с нами будет? — Поехали со мной. Я, собственно, за этим и хотел повидать тебя. — Лёш, ты офицер, герой войны, мастер на все руки, у тебя блестящее будущее, а я никто, обычная девушка, даже приданого нет. Мне было хорошо с тобой, И так не хочется расставаться. — Так и не расставайся. Если во Владивостоке тебя ничего не держит, поехали ко мне в Питер. — Ничего не держит. — Тогда езжай домой, забирай все, что тебе дорого — документы, памятные вещи, решай вопросы с имуществом, лишние шмотки раздай, квартиру продай и выезжай ко мне. — Возьми. Я записал на бумаге свой адрес и несколько адресов ребят. Если вдруг меня не будет, то они у себя приютят, пока я не вернусь. Здесь три тысячи рублей. Используй, сколько нужно. Отбей телеграмму, когда выезжаешь. Встретим. Все будет хорошо. Девушка поцеловала меня и радостно побежала на работу. После совместного отступления мы не потерялись с уже Харунжем Валерой Богаевским, обменявшись номерами частей. Я пригласил на разговор китайцев. Война закончилась, и мы уходим в Россию. Какие у вас планы? Три китайца переглянулись... И старший по имени Леня Ким на ломаном ответил. Хотели дальше служить с вами, господина начальника? Хотите служить дальше, это дело хорошее. В отряде служить у вас не получится, но лично в моем восточном филиале можно. Леонид, набирай два десятка молодых и надежных парней. Отправитесь с нами в Россию, будете готовиться по нашей программе тренировок. Затем вернетесь в Китай, где продолжите тренировки самостоятельно, ожидая моей команды. Нас ждут большие дела впереди. Задача ясна — исполнять. Так вместе с нами ехали 20 молодых парней и 3 китайских начальника. и командиры отделений Сергей Ким и Андрей Хенгай и Леонид Ким, командир отряда. Погрузив в присланный для нас из столицы эшелон тачанки, коней, мотопланеры, грузовики, оружие, упакованное имущество, деревянные ящики с добытыми непосильным трудом деньгами, отряд убыл в Питер. Мы уезжали с фронта в жандармской форме со всеми медалями на груди. Паровоз неспешно дотащился до четы. Мы стояли на перроне, дыша воздухом и провожая нашу переводчицу. Юлия Вишнякова решила вернуться домой. На ее груди красовались медаль за усердие и орден святого Станислава четвертой степени. Поскольку она числилась рядовой жандармского корпуса, то по приезду в Питер Я оформил ее перевод в Четинский филиал Иркутского жандармского управления, где она продолжила свою службу. На соседний путь платформы подошел еще один состав, и на платформу стали выходить военные медики. «Алена!» Кент подбежал и обнял девушку. «Колька, ты! Тебя совсем не узнать! Здоровый стал! А медали на груди целая тьма! Ален, тут все наши, почти все. Пойдем поболтаем!» Конечно, мы обратили внимание на крик Николая, и, увидев, кому он рванул, потопали следом. — Любовь Павловна, Алена, здравствуйте. — Ребята, как я рада, что вы живы и целы. У нас половина состава — калеки. везем их назад. А там кого семьи разберут, а кого в дома презрения отправить придется. Война! Тут вновь заговорила Алена. Ребята, какие вы геройские парни! Столько у вас в отряде георгиевских кавалеров! — Вот, оказывается, кто такие призраки! А раньше никто и не обмолвился. Нельзя было говорить, вот и молчали. В Китай мы ехали восторженными романтиками, а сейчас другими стали. Опыта набрались. Славы добыли, и жизнь воспринимаем по-иному. Да и в званиях подросли, погоны солиднее стали. Наш паровоз дал гудок к отправлению, и мы, тепло попрощавшись, на ходу заскакивали в вагоны. В купе устраивались посиделки с разговорами о прошлом и будущем. Вспоминали разные эпизоды нашей жизни, военное время, барышень, которых встретили на войне, боевые операции. Ребята мечтали или изливали душу, вываливая свои эмоции на товарищей. Война совершенно изменила всех нас. Где те романтические юноши, которые шли за тобой в наш отряд? Мы разучились лазить в окна к любимым женщинам, став прагматиками. У нас изменились взгляды на жизнь и приоритеты. Забылись юношеская романтика и идеализм. Мы разучились испытывать жалость к врагу, но научились ценить руку друга. А фраза «Я прикрою» стала дороже золота. Война меняет любого. Осыпается шелуха слов. Цену приобретают дела. А по поводу окон. Боюсь, что при нашей теперешней комплекции можно просто застрять в форточке. Народ засмеялся, представив эту картину. — Леш, ты все опошлил, я же о другом. — Эх, Виля, все верно ты говоришь. Мы все изменились. Теперь мы предпочитаем сломать дверь, чем краса через окно. Сдохи, шушукания и тайные мечтания остались в прошлом. Мы стали предпочитать простоту и честность отношений. По приезду я доложил об этом событии Ерофееву, и тот прибыл на базу. Мы же устроились обонтой с шашлыком и алкоголем, так что Борисыч и Титан очень даже удачно заехали. Иван Борисович долго хвалил нас, а затем сообщил, что принято решение реорганизации отряда в батальон. «Батальон — это хорошо. Новые должности. Комроты — ротмистр, начальник штаба — майор, командир — подполковник. Набирайте бойцов и служите». Этим мы и занялись. Набирались новые солдатики — Пришел в отряд и Багаевский с эскадроном казаков, которые пересели на Тачанке. В личной жизни тоже у ребят произошли изменения. Многие ветераны нашли себе подруг на войне или в Питере. Сошлись и даже поженились. С Оксаной мы тоже стали жить вместе. По газетам я следил за некоторыми персоналями из командного состава манжурской армии. После заключения мира генерал Леневич остался в Маньчжурии, заведуя эвакуацией войск. Обеспечивая эвакуацию войск, он столкнулся с тем, что железнодорожные рабочие ударились в забастовки и бунты. Доброжелатели воспользовались ситуацией и больно ударили ветерана. Нежелание Леневича прибегать к крутым мерам против забастовщиков было поставлено генералу в вину. Он был снят с должности главнокомандующего и отозван в Россию. Против него было начато расследование по обвинению в бездействии власти. В течение восьми месяцев генерал находился под следствием, когда Николай II приказал возбужденное дело прекратить и даже наградил Линевича орденом Святого Владимира II степени, определив в отставку. А в 1809 году генерал умер. Генерал-адъютант Куропаткин подал прошение об увольнении из армии, которое было удовлетворено. Но без хлебной должности он не остался. В 1906 году стал членом Государственного Совета Верхней Палаты Парламента Российской Империи, существовавшей наряду с Нижней Палатой, Государственной Думой. Уволенный в 1906 году со службы генерал Анатолий Стессель предстал перед военным трибуналом. Обвинение утверждало, что в течение всего периода обороны генерал не руководил действиями гарнизона по защите крепости, а наоборот сознательно готовил ее к сдаче поэтому требовала за сдачу порта смертной казни. Следственная комиссия, разбиравшая порт Артурское дело, нашла в действиях генерала Стесселя признаки целого ряда преступлений, и обвинение состояло из множества пунктов. На приеме у императора по очереди побывали английский, американский и французские послы, и все настойчиво просили императора быть милостивым. Затем, с теми же уговорами и объяснениями, зачастили Куропаткин, Виты, Ламсдорф и другие высокопоставленные люди. На суде дело полностью развалилось. Генерал получил тюремный срок в отдельной меблированной камере Петропавловки. По указу императора, в конце года он был помилован и уехал в свое имение. Вот так закончился этот период моей жизни. Я стал почти женатым человеком, миллионером и командиром батальона очень опасных парней. А еще у меня были большие планы на будущее. Текст для вас читал Сергей Махонин.